Леонид Андреев. Молчание. Прочитано специально для пафин кафе при поддержке слушателей на Патреоне. Часть первая. В одну лунную майскую ночь, когда пели соловьи, в кабинет к отцу Игнатию вошла его жена. Лицо её выражало страдание, и маленькая лампочка дрожала в её руках. Подойдя к мужу, Она коснулась его плеча и, всхлипнув, сказала, «Отец, пойдём к Верочке». Не поворачивая головы, отец Игнатий по верх очков из-под лобья взглянул на попадью и смотрел долго и пристально, пока она не махнула свободной рукой и не опустилась на низенький диван. «Какие вы оба с ней! Безжалостные!» — выговорила она медленно, сильным ударением на последних слогах, И доброе пухлое лицо её исказилось гримасой боли и ожесточения, словно на лице хотела она показать, какие это жестокие люди муж её и дочь. Отец Игнатий усмехнулся и встал. Закрыв книгу, он снял очки, положил их в футляр и задумался. Большая чёрная борода, перевитая серебряными нитями, красивым изгибом легла на его грудь и медленно подымалась при глубоком дыхании. "Ну, пойдём", сказал он. Ольга Степановна быстро встала и попросила заискивающим робким голосом: "Только не броней её отец, ты знаешь, какая она". Комната Веры находилась в мезоне, и узенькая деревянная лестница гнулась и стонала под тяжёлыми шагами отца Игнатия. Высокий и грузный, он наклонял голову, чтобы не удариться о пол верхнего этажа, и презрительно морщился, когда белая кофточка жены слегка задевала его лицо. Он знал, что ничего не выйдет из их разговора с Верой. «Чего это вы?» — спросила Вера, поднимая одну обнажённую руку к глазам. Другая рука лежала поверх белого летнего одеяла и почти не отделялась от него, такая она была белая, прозрачная и холодная. «Верочка», — начала мать, но всхлипнула и умолкла. «Вера», — сказал отец, стараясь смягчить свой сухой и твёрдый голос. «Вера, скажи нам, что с тобою?» Вера молчала. Вера, разве мы, твоя мать и я, не заслуживаем твоего доверия? Разве мы не любим тебя? И разве есть у тебя кто-нибудь ближе нас? Скажи нам о твоём горе. И поверь мне, человеку старому и опытному, тебе будет легче. Да и нам. Посмотри на старуху мать, как она страдает. Верочка. И мне, сухой голос дрогнул, точно в нём что-то переломилось. И мне, думаешь, легко? Как будто не вижу я, что поедает тебя какое-то горе, а какое? И я, твой отец, не знаю его. Разве должно так быть? Вера молчала. Отец Игнатий с особенной осторожностью провёл по своей бороде, словно боялся, что пальцы против воли вопьются в неё и продолжал. Против моего желания поехала ты в Петербург. Разве я проклял тебя, о служницу? И люди анек тебе не давал. Или скажешь, не ласков был я? Ну что же, молчишь. Вот он, Петербург-то твой. Отец Игнатий умолк, и ему представилось что-то большое, гранитное, страшное, полное неведомых опасностей и чуждых равнодушных людей. И там одинокая, слабая была его вера, и там погубили её. Злая ненависть к страшному и непонятному городу поднялась в душе отца Игнатия, и гнев против дочери, которая молчит. упорно молчит. «Петербург здесь ни при чём», — угрюмо сказала Вера и закрыла глаза. «А со мной ничего, идите-ка лучше спать, поздно». «Верочка», — простонала мать, «доченька, да откройся ты мне». «Ах, мама», — нетерпеливо прервала её Вера. Отец Игнатий сел на стул и засмеялся. «Ну-с, так значит, ничего?» — иронически спросил он. Отец резко сказал Вере, приподнимаясь на постели: "Ты знаешь, что я люблю тебя и мамочку, но ну так скучно мне немножко. Пройдёт всё это. Право, иди ты лучше спади, я спать хочу. А завтра или когда там поговорим". Отец Игнатий порывисто встал, так что стул ударился о стену, и взял жену за руку: "Пойдём". "Ми верочка, пойдём, говорю тебе, крикнула отец Игнатий. Если уже она Бога забыла, так мы-то что уж мы?" Почти насильно он вывел Ольгу Степановну, и когда они спускались по лестницу, Ольга Степановна замедляя шаги, говорила злым шёпотом: "Это ты, пап, сделал её такой. У тебя переняла она эту манеру, ты и ответишь. Ах, я несчастная." И она заплакала, часто моргая глазами, не видя ступенек и так опуская ногу, словно внизу была пропасть, в которую ей хотелось бы упасть. С этого дня отец Игнатий перестал говорить с дочерью, но она словно не замечала этого. По-прежнему она то лежала у себя в комнате, то ходила и часто-часто вытирала ладонями рук глаза, как будто они были у неё засорены. Издавленная двумя этими молчащими людьми, сама любившая шутку и смех, попадья рабела и терялась, не зная, что говорить и что делать. Иногда Вера выходила гулять, через неделю после разговора она вышла вечером по обыкновению. Боли не ведали её живую, так как она в этот вечер бросилась под поезд, и поезд пополам перерезал её. Хоронил ее сам отец Игнатий. Жены в церкви не было, так как при известии о смерти Веры ее хватил удар. У нее отнялись ноги, руки и язык, и она неподвижно лежала в полутемной комнате, пока рядом с нею на колокольне перезванивали колокола. Она слышала, как вышли все из церкви, как пели против их дома певчие, и старалась поднять руку, чтобы перекреститься, но рука не повиновалась. Хотела сказать «Прощай, Вера», Но язык лежал во рту громадный и тяжёлый. И поза её была так спокойна, что если бы кто-нибудь взглянул на неё, то подумал бы, что этот человек отдыхает или спит. Только глаза её были открыты. В церкви на похоронах было много народу, знакомых отца Игнатия и незнакомых, и все собравшиеся жалели веру умершую такой ужасной смертью и старались в движениях и голосе отца Игнатия найти признаки тяжёлого горя. Они не любили отца Игнатия за то, что он был в обхождении суров и горд, ненавидел грешников и не прощал их, а сам в то же время завистливый и жадный пользовался всяким случаем, чтобы взять с прихожанина лишнее. И всем хотелось видеть его страдающим, сломленным и сознающим, что он виновен дважды в смерти дочери. Как жестокий отец и дурной священнослужитель, не мог же уберечь от греха свою же плоть. И все пытливо смотрели на него, а он, чувствуя направленные на его спину взгляды, старался выпрямлять эту широкую и крепкую спину и думал не о бумершей дочери, а о том, чтобы не уронить себя. «Коляный поп», — сказал, кивая на него столяр Корзинов, которому он не отдал пяти рублей за рамы. И так твёрдый и прямой прошёл отец Игнатий до кладбища и такой же вернулся назад. И только у дверей в комнату жены спина его согнулась немного, но это могло быть и от того, что большинство дверей были низки для его роста. Войдя со свету, он с трудом мог рассмотреть лицо жены, а когда рассмотрел, то удивился — Что, ну совсем спокойно, и на глазах нет слёз. И не было в глазах ни гнева, ни горя. Они были немы и молчали, тяжело, упорно, как и всё тучное, бессильное тело, вдавившееся в перину. Ну, что, как ты себя чувствуешь? спросил отец Игнатий. Но уста были немы. Молчали и глаза Отец Игнатий положил руку на лоб, он был холодный и влажный, и Ольга Степановна ничем не выразила, что она ощутила прикосновение. И когда рука отца Игнатия была им снята, на него смотрели, не мигая, два серые глубокие глаза, казавшиеся почти чёрными от расширившихся зрачков, и в них не было ни печали, ни гнева. «Ну, я пойду к себе», — сказал отец Игнатий, которому сделалось холодно и страшно. Он прошёл в гостиную, где всё было чисто и прибрано, как всегда, и одетые белыми чехлами высокие кресла стояли точно мертвецы в саванах. На одном окне висела проволочная клетка, но была пуста и дверца открыта. «Настасия!» — крикнул отец Игнатий, и голос показался ему грубым, и стало неловко, что он так громко кричит в этих тихих комнатах, тот час после похорон дочери. «Настасия!» — тише позвал он. «Где канарейка?» Кухарка, плакавшая так много, что нос у неё распух и стал красным, как свёкла, грубо ответила: "Известно, где улетела? Зачем выпустила?" Грозно нахмурил брови отец Игнатий. Настасья расплакалась и вытирая с концами ситцевого головного платка сквозь слёзы, сказала: "Душенька, барышня, разве можно её держать?" И отцу Игнатию показалось, что жёлтенькая весёлая канарейка, певшая всегда с наклонённой головкой, была действительно душой Веры, и что если бы она не улетела, то нельзя было бы сказать, что Вера умерла. И он ещё больше рассердился на кухарку и крикнул «Вон!». И когда Настасья не сразу попала в дверь, добавил «Дура!». Часть вторая. Со дня похорон в маленьком домике наступило молчание. Это не была тишина, потому что тишина — лишь отсутствие звуков. А это было молчание, когда те, кто молчит, казалось бы, могли говорить, но не хотят. Так думал отец Игнатий, когда входил в комнату жены и встречал упорный взгляд. Такой тяжёлый, словно весь воздух обращался в свинец и давил на голову и спину. Так думал он, Рассматривая ноты дочери, в которых запечатлелся её голос, её книги и её портрет, большой, писанный красками портрет, который она привезла с собою из Петербурга. В рассматривании портрета отца Игнатия установился известный порядок. Сперва он глядел на щёку, освещённую на портрете, и представлял себе на ней царапину, которая была на мёртвой щеке Веры и происхождение которой он не мог понять. И каждый раз он задумывался о причинах Если бы это задел поезд, он раздробил бы всю голову, а голова мёртвой Веры была совсем невредима. Быть может, ногой кто-нибудь задел, когда подбирали труп, или нечаянно ногтем. Но долго думать о подробностях веренной смерти было страшно. Яд дед Загнятий переходил к глазам портрета. Они были черные, красивые, с длинными ресницами, от которых внизу лежала густая тень, от чего белки казались особенно яркими, и оба глаза точно были заключены в черную траурную рамку. Странное выражение придал им неизвестный, но талантливый художник. Как будто между глазами и тем, на что они смотрели, лежала тонкая прозрачная пленка. Немного похоже было на чёрную крышку рояля, на которую тонким незаметным пластом налегла летняя пыль, смягчая блеск полированного дерева. И как ни ставил портрет отец Игнатий, глаза неотступно следили за ним, но не говорили, а молчали. И молчание это было так ясно, что его, казалось, можно было услышать. И постепенно отец Игнатий стал думать, что он слышит молчание. Каждое утро после обедни отец Игнатий приходил в гостиную, окидывал одним взглядом пустую клетку и всю знакомую обстановку комнаты, садился в кресло, закрывал глаза и слушал, как молчит дом. Это было странное что-то. Клетка молчала тихо и нежно, и чувствовались в этом молчании печаль и слёзы и далёкий умерший смех. Молчание жены, смягчённое стенами, было упорно, тяжело, как свинец. И страшно. Так страшно, что в самый жаркий день отцу Игнатию становилось холодно. Долгим, холодным, как могила, и загадочным, как смерть, было молчание дочери. Словно самому себе было мучительно это молчание, и страстно хотела перейти в слово, но что-то сильное и тупое, как машина, держало его неподвижным и вытягивало, как проволоку. И где-то на далёком конце проволока начинала колебаться, извинять тихо, робко. и жалобно. Отец Игнатий с радостью и страхом ловил этот зарождающийся звук, и, опершись руками о ручки кресел, вытянув голову вперёд, ждал, когда звук подойдёт к нему. Но звук обрывался и умолкал. Глупости, сердито говорил отец Игнатий и поднимался с кресел, всё ещё прямой и высокий. В окно он видел залитую солнцем площадь, мощёную круглыми ровными камнями, и напротив каменную стену длинного без окон сарая. На углу стоял извозчик, похожий на глиняное изваяние, и непонятно было, зачем он стоит здесь, когда по целым часам не показывалось ни одного прохожего. Часть третья. Вне дома отцу Игнатию приходилось говорить много. С Причтом и с прихожанами, при исполнении треп и иногда со знакомыми, где он играл в преферанс.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 И это невысказанное слово веры, которое должно разрешить всё, казалось так близко, что если отогнуть ухо и задержать биение сердца, то вот-вот услышишь его, и в то же время так безнадёжно далеко. Отец Игнатий вставал с постели, протягивал вперёд сложенные руки и, потрясая ими, просил: "Вера". И ответом ему было молчание.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 Но подумай, разве я любил её меньше, чем ты? Странно ты рассуждаешь. Я был строг, разве это мешало ей делать что она хочет? Я пренебрёг достоинством отца. Я смиренно согнул свою шею, когда она не побоялась моего проклятия и не поехала туда. А ты? Ты-то не просил её остаться и не плакал, старая, пока я не велел замолчать. Разве я родил её такой жестокой? Нет, твердил я ей, я боги. О смирении, о любви, отец Игнатий быстро взглянул в глаза жены и отвернулся. Что мог я сделать с ней, если она не хотела открыть своего горя? Пригазовыть? Я приказал, просить я просил. Что же, по-твоему, я должен был встать на колени перед девчонкой и плакать как старая баба? В голове. Откуда я знаю, что у неё в голове жестоко, бессердечная дочь? Отец Игнатий ударил кулаком по колену. Любви у неё не было, вот что. Что уж про меня говорить, уж я известен, тиран. Тебя-то она любила, тебя-то, которая плакала, да унижалась. Отец Игнатий беззвучно рассмеялся. Любила? Тот в утешение тебе и смерть такую выбрала, жестокую, позорную смерть. Умерла на песке в грязи, как собака, которую ногами в морду тыкают. Голос отца Игнатия звучал тихо и хрипло.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 Это была июльская лунная ночь, тихо, тёпло и беззвучно. Отец Игнатий на цыпочках, чтобы не услыхали жена и сиделка, поднялся по лестнице и вошёл в комнату Веры. Окно в мезонине не открывалось с самой смерти Веры, и воздух был сухой и жаркий, с лёгким запахом гари от накалившейся за день железной крыши. Чем-то неживым, Изоброшенным веял от помещения, в котором так давно отсутствовал человек, и где дерево стен, мебели и другие предметы издавали тонкий запах непрерывного тления. Лунный свет яркой полосой падал на окно и на пол, и отражённый от белых тщательно вымытых досок, сумеречным полусветом озарял углы, и белая чистая кровать с двумя подушками, большой и маленькой, казалась призрачной и воздушной. Отец Игнатий открыл окно,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 Песня стала громче и потом умолкла, а он всё лежал, и длинные чёрные волосы рассыпались по плечам и постели. Луна передвинулась, и в комнате стало темнее, когда отец Игнатий поднял голову и зашептал, вкладывая в голос всю силу долго сдерживаемой и долго не осознаваемой любви, и вслушиваясь в свои слова так, как будто слушал не он, а сама Вера. Дочь моя, Вера. Ты понимаешь, что это значит, дочь? Доченька. Сердце моё и кровь моя, и жизнь моя. Твой старый, старенький отец уже седой, слабый уже. Плечи отца Игнатия задрожали, и вся грузная фигура заколыхалась. Подавляя дрожь, отец Игнатий шептал нежно, как маленькому ребёнку. Старенький отец просит тебя, не отверочку моляет.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 В комнате было тихо. Из глубокой дали пронёсся продолжительный и прерывистый свисток паровоза. Отец Игнатий, поводя кругом расширившимися глазами, точно перед ним стал страшный призрак изуродованного трупа, медленно приподнялся с колен и неверным движением поднёс к голове руку с растопыренными и напряжённо выпрямлёнными пальцами. Отступив к двери, отец Игнатий отрывисто шепнул: "Скажи". И ответом ему Было молчание. Часть четвёртая. На другой день после раннего и одинокого обеда отец Игнатий пошёл на кладбище. В первый раз после смерти дочери. Было жарко, безлюдно и тихо, как будто этот жаркий день был только освещённой ночью. Но по привычке Отец Игнатий старательно выпрямлял спину, сурово смотрел по сторонам и думал, что он всё такой же, как прежде. Он не замечал ни новой и страшной слабости в ногах, ни того, что длинная борода его стала совсем белой, словно жестокий мороз ударил на неё. Дорога к кладбищу шла по длинной прямой улице, слегка поднимавшейся вверх. И в конце её белела арка кладбищенских ворот, похожая на чёрный, вечно открытый рот, окаймлённый блестящими зубами. Могила Веры находилась в глубине кладбища, где кончались усыпанные песком дорожки. И отцу Игнатию долго пришлось путаться в узеньких тропинках, ломанной линией, проходивших между зелёных бугорков, всеми забытых и всеми покинутых. Местами попадались покосившиеся, позеленевшие от старости памятники, изломанные решётки и большие тяжёлые камни, вросшие в землю и с какой-то угрюмой старческой злобой, давившей её. К одному из таких камней прижималась могила Веры. Она была покрыта новым пожелтевшим дёрном, но кругом неё всё зеленело. Рябина обнялась с клёном, а широко раскинувшийся куст орешника протягивал над могилой свои гибкие ветви с пушистыми шершавыми листьями. Усевшись на соседнюю могилу и передохнув, отец Игнатия оглянулся кругом, бросил взгляд на безоблачное пустынное небо, где в полной неподвижности висел раскалённый солнечный диск, и тут только ощутил ту глубокую, ни с чем не сравнимую тишину, какая царит на кладбищах, когда нет ветра и не шумит омертвевшее листва. И снова отцу Игнатию пришла мысль, что это не тишина, а молчание. Оно разливалось до самых кирпичных стен кладбища, тяжело переползало через них и затопляло город. И конец ему только там, в серых, упрямо и упорно молчащих глазах. Отец Игнатий передёрнул по холодевшим плечам и опустил глаза вниз на могилу Веры. Он долго смотрел на пожелтевшие коротенькие стебли травы, вырванные землёй откуда-нибудь широкого обвиваемого ветром поля и не успевшей сродниться с чуждой почвой, и не мог представить, что там, под этой травой, в двух оршинах от него, лежит вера. И эта близость казалась непостижимой и вносила в душу смущение и странную тревогу. Та, о которой отец Игнатий привык думать, как о навеки исчезнувшей в темных глубинах бесконечного, была здесь, возле. И трудно было понять, что её всё-таки нет и никогда не будет. И отцу Игнатию чудилось, что если он скажет какое-то слово, которое он почти ощущал на своих устах, или сделает какое-то движение, Вера выйдет из могилы и встанет такая же высокая и красивая, какой была. И не только одна она встанет, но встанут и все мертвецы, которые так страшно ощутимы в своём торжественно холодном Молчание. Отец Игнатий снял широкополую чёрную шляпу, расправил волнистые волосы и шёпотом сказал: "Вера". Ему стало неловко, что его может услышать кто-нибудь посторонний. И встав на могилу, отец Игнатий взглянул поверх крестов. Никого не было, и он уже громко повторил: "Вера". Это был старый голос отца Игнатия, сухой и требовательный, и странно было, что с такой силой высказанное требование остаётся без ответа. «Вера!» Громко и настойчиво звал голос, и когда он умолкал, с минут учудилось, что где-то внизу звучал неясный ответ. И отец Игнатий, ещё раз оглянувшись кругом, отстранил волосы от уха и прилёг им к жёсткому колючему дёрну. «Вера, скажи!» И с ужасом почувствовал отец Игнатий, что в ухо его вливается что-то могильно холодное и студит мозг. И что вера говорит? Но говорит она всё тем же долгим молчанием. Всё тревожнее и страшнее становится оно, и когда отец Игнатий с усилием отдирает от земли голову, бледную как у мертвеца, ему кажется, что весь воздух дрожит и трепещет от гулкого молчания. словно на этом страшном море поднялась дикая буря молчание душит его оно ледяными волнами перекатывается через его голову и шевелит волосы оно разбивается о его грудь стонущую под ударами дрожа всем телом бросая по сторонам острые внезапные взгляды отец игнатий медленно поднимается и долгим мучительным усилием старается выпрямить спину и придать гордую осанку дрожащему телу и это удаётся ему С намеренной медлительностью отец Игнатий отряхивает колени, надевает шляпу, трижды крестит могилу и идёт ровную твёрдую поступью, но не узнаёт знакомого кладбище и теряет дорогу. Заблудился. Усмехается отец Игнатий и останавливается на разветвлении тропинок, но стоит одну секунду и не думая сворачивает налево, потому что ждать и стоять нельзя. Молчание гонит Оно поднимается от зелёных могил, им дышат угрюмые серые кресты, тонкими удушающими струями оно выходит из всех пор земли, насыщенной трупами. Всё быстрее становится шаги отца Игнатия, оглушённый он кружится по одним и тем же дорожкам, пересекает могилы, натыкается на решётки, цепляется руками за колючие жестяные венки, рвётся в клочья мягкая материя. Только одна мысль о выходе осталась в его голове. Из стороны в сторону мечется он и, наконец, бесшумно бежит. Высокий и необыкновенный в развивающейся рясе и с плывущими по воздуху волосами. Сильнее, чем самого вставшего из гроба мертвеца, испугался бы всякий, встретив эту дикую фигуру бегущего, прыгающего и размахивающего руками человека, увидев его перекосившееся безумное лицо, услыхав глухой хрип, выходивший из его открытого рта. Со всего разбегу отец Игнатий выскочил на площадку, в конце которой белела невысокая кладбищенская церковь. У притвора на низенькой лавке дремал старичок по виду дальний богомолец, и возле него наскакивая друг на друга, спорили и дранились две старухи-нищенки. Когда отец Игнатий подходил к дому, уже темнело, и в комнате Ольги Степановны горел огонь. не раздеваясь и не снимая шляпы пыльной и оборванной, отец Игнатий быстро прошёл к жене и упал на колени. Мать, оля, пожалей же меня, рыдал он. Я с ума схожу. И он бился головой о край стола и рыдал бурно, мучительно, как человек, который никогда не плачет. И он поднял голову, уверенный, что сейчас свершится что-то. И жена заговорит и пожалеет его. родная. Всем большим телом потянулся он к жене и встретил взгляд серых глаз. В них не было ни сожаления, ни гнева. Быть может, жена прощала и жалела его, но в глазах не было ни жалости, ни прощения. Они были немы и молчали. И молчал весь тёмный, опустевший дом.